Уловка. Фасад дома, в котором жила Таисия Афанасьевна, выходил на узкую улочку, примыкавшую к Приморскому бульвару. Выйдя на бульвар и попрощавшись с участковым и телецким, поехавшим в МВД, я подошел к телефону автомату. Набрав номер Бочарова и, услышав отзыв, сказал «Добрый день, Константин Никифорович». Квишеладзе. «Добрый день, Георгий Ираклевич". «Есть какие-нибудь новости?» «Есть. Вам сейчас доложит о них Эдуард Алексеевич». «Константин Никифорович, не скажете, что там с Джамардидзе?» «Насколько мне известно, Джимардидзе стало лучше». Новость была настолько важной, что я несколько секунд молчал, наконец выдавил. «Что? Серьезно? Серьезно?» Лечащий врач сказал, если ничего не случится завтра утром, Джамардидзе можно будет допрашивать. Попытавшись осмыслить, что из этого может следовать, я спросил. И много людей об этом знают. Не волнуйтесь, Георгий Ираклиевич. Я принял меры, чтобы об этом никто не смог узнать. Константин Никифорович, вы долго еще будете у себя? Часа три еще пробуду. Если через полчаса я к вам зайду, примите? О чем разговор? Жду через полчаса. Повесив трубку, я вернулся на бульвар, сел на скамейку. Отсюда хорошо были видны медленно накатывающиеся и тут же разбивающиеся волнорез морские волны. Глядя на них, я попытался подвести итоги. Воздоровление Джамардидзе дает некий оперативный простор, но не более того. Ждать от него каких-то признаний наивно. Он отлично знает, что ему грозит, если он возьмет на себя убийство Чкони и Гугунавы. Что есть еще? Показания Вахтанга до 1. Неожиданное откровение Ларисы Гогунавы 2. Рассказ Котика, 3. Расставивший последние точки разговор с Таисией Афанасьевной 4. Не так уж мало. Но вряд ли под давлением этих во многом уязвимых фактов и свидетельств Челидзе начнет давать искренние показания, раскрыв свою истинную роль во всех событиях, так или иначе связанных с перстнем Соломеи. Не тот человек будет стоять намертво и уж во всяком случае сделает все, чтобы отвести от себя главное обвинение в организации убийства Гагунавы. В конце концов, в голову мне пришла некая идея, но уловка, с ней связанная, могла помочь лишь при одном условии, если она будет выполнена на высшем уровне. В кабинете Бочарова, коротко изложив последние события, я сказал, «Константин Никифорович, у меня есть предложение. Надо сделать все, чтобы в ИВС, где содержится Чилидзе, А для верности и в других батумских местах содержание заключенных проник слух «Джамардидзе умер». Нужно, чтобы Челидзе был в этом твердо уверен. Если он будет убежден, что Джамардидзе мертв, тут же начнет все валить на него. «Идея неплохая», — согласился Бочаров. «Постараемся воплотить ее в жизнь. Тем более Джамардидзе ведь и в самом деле до вчерашнего дня буквально дышал на ладан».